Глава 29. Четвертое пришествие. Что это было? Едва они вышли из палатки полкового воевода, как Стрельцов зернул Михаила за плечо, поворачивая его к себе. Стрельцов. В ответ тот окинул его взглядом с головы до пят и неодобрительно покачал головой. «Ты, Дмитрий, пыл-то поумерь, а то я ведь могу и не обращаясь к воинскому уставу окоротить». Упоминание о Густаве оказалось совсем не лишним. Порубежник поскрипел зубами, ожог своего командира ненавидящим взглядом, но развивать ссору не стал. «Оно и к лучшему. Выяснение отношений ни к чему хорошему не приведет». Но и оставлять этот выпад без внимания нельзя. Два других взводных наблюдают за происходящим, и с этого момента они его подчинённые. Их любовь ему ни к чему, но отдав приказ, Михаил должен быть уверен в том, что тот будет выполнен незамедлительно, и никто не станет строить козни за спиной. В этом бою у меня пало 10 дружинников. Один потерял кисть, другой руку по локоть, третий тяжёлый и выживет ли я пока не ведаю. Из пятерых с лёгкими ранами в строй вернуться может только один. У Юрия с Андреем. Кивок в сторону взводных. Дела и того хуже. И всё это твоими стараниями, Дмитрий. Потому как ты мог отвернуть в сторону, но возжелал разжиться трофеями. Нам было по силам опрокинуть монголов, упрямо гнул свой бывший сотник. «Ясное дело по силам. Только ты забыл о том, что наши копья остались в обозе. Как и о том, что убегавшие башкиры обязательно вернутся, как только начнется свара. Я вообще не понимаю, почему степняки отвернули, ведь их было все еще больше, чем нас, и рубились они знатно. Тебе плевать на людей, Дмитрий. Главное взять добычу и вернуться домой с трофеями. А какой ценой – не важно». «Как и для остальных», – кивая в сторону двух взводных, парировал тот. И сегодня мы взяли много трофеев: лошади, оружие, знатные доспехи. А если бы отвернули, тогда не сумели бы забрать своё даже с побитых башкир. Взяли не так, чтобы и много, но и не мало, был вынужден согласиться Михаил. Да только можно было бы получить и куда больше. Не сегодня, а завтра, послезавтра. Птичка по зёрнышку клюёт. Но вместо этого ты положил почти всю сотню, и самое большее, на что мы теперь годимся это пускать стрелы с большого расстояния, потому что если сойдёмся даже с сотни лёгкой конницы, нас же и раздавят. Ты взял один раз, а мог бы брать по чуть-чуть, но часто. Михаил окинул взглядом взводных, чтобы до каждого дошло, что бывший их командир вовсе не благодетель. Побитые дружинники это ерунда, главное, что оружие, снаряжение и лошади уцелели. Нанять новых воев не составит труда, как и снарядить их, благо есть чем. А вот то, что они теперь долгое время вынуждены будут держаться в сторонке, уже совсем иное дело. Значит так. Отпишите домой, чтобы прислали подкрепление. Да не из неумех каких, а из добрых воев. Прав полковой воевода. У нас ещё вся война впереди. Ну и самим бы вернуться домой. Все раненых к моей повозке сам осмотрю и обохожу. Даже если это порез, всё одно отправляйте. Вопросы вопросов нет, тогда выполняйте. Вторая жизнь в этом мире у Михаила выдалась долгой, насыщенной и результативной. И речь вовсе не о двух заговорах, раскрытых им лично. К слову, кроме князей Ростовского и Муромского, впоследствии и задумали отложиться Новгород и Псков. Не хотелось купцам жить под рукой великого князя. Им волю подавай. Пришлось все володовым Стеславичичу попрежать их, и во всех случаях не обошлось без большой крови и разорения земель. Жёстко действовал великий князь, но в то же время весьма эффективно. Однако с годами практика воспитания княжеских и боярских детей, которых в обязательном порядке направляли на обучение в Киев, Переяславль и пограничный, всё же дала свои результаты. Князья на столах становились всё моложе, А то и вовсе у власти оказывались дети, под регенством дядек, назначаемых великим князем. Та же картина была и среди бояр. С этими нередко случалось и такое, что рода пресекались. Не всегда радикально, подчас попросту лишали титула и отбирали имущество. Все зависело от степени вины. Мировоззрение молодежи и подданных менялось постепенно, но верно. И немалую роль в этом сыграла церковь. Именно поповские проповеди вкладывали в головы простого люда священность великокняжеской персоны. Впрочем, уже сын Всеволода Мстиславича, Владимир Всеволодович, стал не просто помазанником Божьим, но и первым царём всей Яри Руси. Что до самого Михаила, то в серьёзных политических процессах он уже участия не принимал. Архип может и не ловил мышей, но Данила всё ещё был в силах. Заполучив рядом с князем Ростиславом своего человека, сумел поднять работу Тайной избы на качественно новый уровень. Так что справлялись они и без порубежного боярина Романова. Правда, он всё же сумел оказать влияние на формирование русского войска. Именно им были разработаны уставы, которые внедрял в жизнь уже сын умершего Ростислава, Александр. Подобно отцу, он был верной опорой первого царя Владимира. ну и, как водится, главным царским воеводой. Подсунуть же эти воинские законы удалось через все того же Архипа, успевшего к тому времени изрядно состариться. Стараниями Михаила в русском войске появилась боярская конница. Отправляясь на войну, боярин должен был взять с собой три десятка дружинников, образовывавших взвод. Два оставались дома и выступали резервом для пополнения на случай потерь. Ну и служили учебной базой для вновь набранных в замен безвозвратных потерь. Четверо бояр, проживающих по соседству, формировали сотню. Командиром назначался один из них по выбору полкового воеводы. Тот ведал округом и командовал десяти сотнями. Он же организовывал ежегодные учения, где оттачивалась слаженность подразделений и проводилась проверка боевой подготовки. Впрочем, последняя была на высоте. Порубежные бояре всё время находились в тонусе из-за постоянных пограничных стычек. Остальные нередко участвовали в военных походах, в том числе и заграничных. Расхолаживаться боярам и их дружинникам было некогда, что способствовало высокому уровню боеготовности. Что до самого Михаила, то он сосредоточил все свои усилия на хозяйственной деятельности. Так уже через несколько лет Оскол превратился во второй металлургический центр России, причём по динамике развития серьёзно превосходил Рудный и Пограничный. Разумеется, это не могло не привлечь внимания как степняков, охочих до добычи, так и бояр с князьями, которые не могли спокойно спать, наблюдая богатство других. Вот тут-то и пришлось Романову вертеться как угрюм на сковородке, и ладно ещё кочевники, которые раз за разом получали от луп и откатывались обратно в степь, благо он еще не разучился комплектовать и обучать ополчение и не испытывал затруднений в средствах. Куда труднее приходилось отбиваться от всевозможных интриг. В результате Михаил решил пойти на поклон прямиком к великому князю. Благо порубежные бояре замыкаются именно на центральную власть. «Вообще-то с них подати не берутся», Но кто же станет терпеть такое безобразие, как богатеющий день ото дня подданной? А потому в его случае, как обычно, вышло исключение. Так он стал платить полагающуюся десятину. Всё железо и сталь, за исключением потребных для внутренних нужд, сдавались в казну по твёрдым ценам. Ну и под занавес на плечи боярина Романова ложилось содержание вновь сформированного надельного полка, расположившегося в окрестностях растущего града Оскола. Перебор? Э, нет, нормально разошелся с великим князем краями. А там и царь Владимир подтвердил указ своего отца. Город рос год от года, а Романов оказался единственным боярином на Руси, владеющим крупным градом с казной на зависть иным князьям. И владения свои расширил за счет договоренностей с половцами. Конечно, не обошлось без брака по расчету, но ему к этому не привыкать – Жена ему досталась горячая из войн раwnaя. Пришлось осаживать и ставить на место. Но ничего, управился. Хотя любви промеж них и не было, зато народели шестерых детей. Развернув в Восколе металлургическое производство, Михаил решил параллельно заняться селекционной работой. Памятуя о том, что сильные, выносливые, неприхотливые и долгоживущие мулы у русичей не пользуются популярностью, Он решил вывести породу лошадей-тяжеловозов, благо успел кое-что об этом почитать в своем мире. Но тут уж, как говорится, только методом проб и ошибок. Не забыл и о боевых конях. О халтикинце, конечно, хорошо, но латник для них все же тяжеловат. Да и в выносливости они изрядно проигрывают степным лошадкам. А ведь именно кочевники и являются основными противниками Руси. Ну и такая их излюбленная тактика, как ложное отступление. Новая порода должна была чуть ли не обнулить этот приём. Эту лошадь должны отличать сила, скорость и выносливость. С Романовским тяжеловозом удалось управиться довольно быстро, всего каких-то 10 лет. А вот с боевой лошадью пришлось помучиться. Работа затянулась на долгих 70 лет, пока возились с её выведением. Попутно вывели романовских росаков, способных за 10 часов пробежать в упряжи до 150 км. В результате романовская боевая порода появилась сравнительно недавно, всего-то 25 лет назад. И завершить эту работу довелось лишь младшему внуку Михаила, лошаднику от бога, который дневал и ночевал на конюшнях ещё при жизни деда, но ну и часто гостил у другого в степи. Стоит такие лошади недёшево, и как уже упоминалось, порода получилась весьма своенаравная и капризная. И тем не менее, за ними выстроилась самая настоящая очередь. А баярты к и вовсе обязали для южных и восточных походов дружины иметь именно на этих лошадях, дабы лешить кочевников их преимущества в манёвренности и стремительных длительных переходах. Правда, полков, восседающих на таких скакунах, пока очень мало. Разведение лошадей – это не промышленное предприятие, но порубежники в степных районах пользовались приоритетом, закрепленным указом царя, а потому им не приходилось долго стоять в очередях. Умер Михаил в этот раз тихо, в своей постели, в окружении родных. Было желание отправиться в какой-нибудь поход, да покончить все разом в бою. Самому себя убивать как-то не хотелось, но удержался – Побоялся, что его начинание по выведению новых пород лошадей заглохнет. Больно уж хлопотно и со слишком незначительными результатами продвигалось дело. С третьим пришествием не задалось. Попал он в тело пятидесятилетнего ветерана, лишившегося ноги и с покалеченной правой рукой. Доживал тот свой век тихо, обзаведясь мельницей и семьей, чтобы не остаться без догляда. Не самый худший вариант для ветерана, вышедшего в тираж. Михаила такое житие устроить не могло, потому он быстренько привёл дела в порядок, благо старший сын уже помощник, а жена особо боевита, так что не пропадут, и рванул по бездорожью в сторону Оскола. В прямом смысле этого слова, так как на дворе была осенняя распутица. В дороге бедавать не пришлось, спасибо единому информационному полю земли, абсолютной памяти и навыкам лекаря. Багажа знаний даже без дополнений из своего мира у него хватало, но он попытался утащить кое-что и сюда. Едва придя в себя, он уже по обыкновению засел за письмо, вгоняя в подкорку всё то, что успел прочесть, незадолго до переноса. Так, пробавляясь лекарством и добрался до Аскола, где прибился к своему же внуку и вплотную занялся выведением породы боевой лошади. В тереца в доверие к молодому человеку оказалось не трудно, благо тот был буквально повёрнут на лошадиях, проявил недюжинные познания в этой области и ты уже свой в доску. С дядькой Михаилом паренёк неважничал, почитал чуть ли не за родного деда. Этот век выдался недолгим, всего-то десяток лет, а там навалилась болячка. Держаться за жизнь теперь смысла не было, не оконченных дел хватало. Но таких, за которые пришлось бы переживать, не наблюдалось. Потому, не желая мучиться, Михаил просто лёг на лавку, отстранился от тела, дабы избежать неприятных ощущений, и позабыл, как дышать. Так тихо и отошёл. Это было его четвёртое пришествие. Появился он здесь 6 лет назад, и на этот раз с вселением повезло. Это было молодое тело семнадцатилетнего парня. Одна беда при падении с высокого обрыва приваскало его не только по голове. Открытые переломы обеих ног, левой руки и четырёх рёбер. Хорошо хоть обломки не ушли внутрь, а торчали наружу, и лёгкие не пострадали. Пришлось едва ли не самому при незначительной помощи со стороны собирать себя по частям. Как справился, до сих пор понять не может. Слишком уж многое зависело от банальной удачи. Конечно, можно было опять позабыть как дышать и уйти, так сказать, на перерождение. Вот только времени у него совсем не осталось. Понятно, что до нашествия монголов на Русь он уже предпринять ничего не сможет, но очень уж хотелось увидеть результат своих трудов. Получилось ли что дельное из его стараний или всё зря, как считал историк Кудрявцев? Хотя уже и не в такой категоричной форме. Опять же, никаких гарантий, что в следующей реинкарнации повезёт больше. Дело это такое. Непременное условие попадания клиническая смерть реципиента и никак иначе. От травмы, они ведь бывают разные. Пришлось приводить в порядок своё новое тело, ну и набраться терпения. Процесс выздоровления долгий и муторный. А тут ещё и бедность беспросветная. А тес реципиента всё ходил да вздыхал, мол, лишний рот. Уже представился бы, и всем стало бы легче. Так нет же. Ни в какую не хочет помирать, хоть тресни. А едва начал подниматься с постели, так родитель тут как тут, мол, встал сердечный, вот и ладушки. Только за даром тебя кормить никто не будет. Кто не работает, тот не ест. Угу. Вот сейчас всё бросит и кинется управлять по хозяйству. Ему только пахать от рассвета до заката осталось. Поэтому слова Батин и Михаил, в смысле Ждан, пропустил мимо ушей. Зато сумел помочь соседу, который по дурости своей допустил нагноение раны и был на пути к потере ноги или могиле. Ну а там, о внезапно прорезавшихся лекарских талантах, стало известно окрест и потянулся народ. Самое смешное, что несмотря на то, что Михаил приносил в дом в разы больше отца, Тот продолжал на него коситься, пыхтеть, как перегретый самовар, и требовать, чтобы неслух непременно трудился по хозяйству. Разок даже за вожжи взялся, да приложился. Для начала несерьезно, лишь для острастки. Но до конца не оправившемуся организму и этого оказалось за глаза. Прибьет дебил к нехорошей маме, то ли по дурости, то ли из-за висливой злобы, что у самого так-то не получается». Поэтому, едва немного окрепнув, Михаил поддался во свояси, благо холопом ничьим не был, и искать его никто не станет. Ну и имя себе поменял на более привычное. Разве только фамилию на этот раз решил взять Рощин. Припомнил понравившегося ему героя исхождения по мукам. Пробавляясь лекарством, сумел немного приподняться, доскопить на доспехи и оружие. Присоединился к ватаге, охранявшей караван, Сблизился с одним, подтянул других, набрал десяток бойцов. Походили вместе, попритёрлись, хлебнули лиха. И когда он был уже уверен в своих соратниках, провернул свой трюк с зеркалами. Прямые зеркала товар нынче не дефицитный, научились наносить олово на ровное стекло. А вот до амальгамы пока так и не додумались, потому и качество было значительно ниже тех, что изготавливал Михаил. Редкие экземпляры его работы ценились теперь дороже золота и были куда в большей цене, чем прежде. Вообще-то товар опасный, и как они его сбывали отдельная история. Но в итоге всё срослось должным образом. Получив в своё распоряжение достаточно средств, Михаил начал искать возможность вновь стать по рубежным боярином. Благоцарь отменять эту практику не собирался. Правда и желающих хватало за глаза. Пришлось подмазать кого следует, чтобы обойти иных претендентов. В качестве вотчины ему досталась разгромленная застава, оставшаяся без законных владельцев. Можно сказать, всё повторялось. Разве только это была граница Муром-Оризанского княжества с Волжской Булгарией, и на его землях не было никаких полезных ископаемых. А вот лесов имелось в избытке, настолько, что поля приходилось разбивать на росчистях. За каких-то 6 лет он успел увеличить население своей вотчины, снарядить и подготовить кроме дружины ещё и ополчение на две сотни мужчин. По обыкновению он вооружил арбалетами стариков, женщин и детей, дабы могли держать стены. Мало ли как оно всё обернётся. Пополнила арсенал до да так, что его застава смогла бы стоять против монгольского войска не хуже того же Козельска в истории его мира. Впрочем, сомнительно, чтобы на неё отредили сколь-нибудь значительные силы, чтобы блокировать Рощенск, пяти сотен более, чем достаточно. Но царь со своей думой решили действовать так, как некогда поступил князь мутараканский Глеб Тараканов. В 1223 году армия под командованием Субедея появилась в землях аланов, соседствовавших с княжеством Монгольский военачальник попытался было договориться с Глебом, как прежде, с половцами о невмешательстве, но тот решил, что за соседей следует вступиться. Не успев получить дозволение царя, он взял на себя смелость мобилизовать оба надельных полка, сумевших в общей сложности выставить десять тысяч воинов. Полковых воевод уговорить было нелегко, но Глеб все же убедил их, что опасность грозит и тьму тараканскому княжеству. Плюс к этому... Дружина самого князя, бояр и порубежников, до да ополчения. В общей сложности собралось 25-тысячное войско, что на 5 тысяч меньше, чем у монголов. Тараканов серьезно рисковал, в буквальном смысле слова оголив свои земли. Зато успел вовремя, и этих сил оказалось достаточно, чтобы нанести Субедею поражение. Тот не ушел сразу, а попетлял по степям, наводя шороху и проводя рекогностировку – А затем поддался в Волжскую Булгарию, где окончательно получил по сусалам и вернулся на родину. Натму тараканского князя тогда ополчились его противники. Завестников ведь хватает, а у него налажен над добычей нефти, столь востребованной далеко не только в Царграде, но и на Руси. Виноделие, поставленное на широкую ногу, производство цемента, да ещё и торговые пути с персов в Греки. Опять же, доменные печи неподалёку от Корчива. Не лучшая сталь, но железо-то уж плавят в избытке. Третий металлургический центр России зажиточно живёт, чего там, на зависть. Вот и завидуют. Но царь Фёдор отнёсся с пониманием и инициативу Глеба одобрил. Вот так оно теперь. Набирает силу у державный правитель. Не перегнусь бы в самодержавии, а то имеется уже такая тенденция. Но пока вроде все в пределах. И царь есть, и дума имеет свой вес, и у народного веча не последнее слово. Ну а как будет дальше, покажет время. О Курултае в Монгольской империи и о начале наступления на Волжскую Булгарию в Киеве узнали своевременно. Как и о целях Великого похода на Запад, одной из которых было завоевание Руси. Поэтому в лицемерие монгольских послов русичи не поверили. хотя и не менее лицемерно заявили, что вмешиваться в войну не станут. Войска начали собирать, не дожидаясь болгарских послов. Хотя и не спешили сами вызваться с помощью. То, что легко даётся, легко и забывается. Опять же, помощь, конечно, стоит, но не следует забывать и о своих выгодах. А у Руси с Болгарией давние споры по поводу торгового пути. Грышно не воспользоваться ситуацией. Вот царь Фёдор и воспользовался. Вторжение монгольского войска в Волжскую Булгарию началось с четырёх сторон, с общим направлением на столицу Биляр. Несмотря на приготовления булгар и их самоотверженность, войска Батыя, на которого было возложено общее командование, продвигались довольно стремительно. Всё было за то, что булгары долго не выстоят. Да оно и не удивительно, учитывая беспрецедентные меры по мобилизации монгольского войска. Каждая семья империи должна была выставить по одному старшему сыну. Под командованием Батыя собралась огромная многонациональная армия. По прикидкам тайной избы выходила страшная цифра – порядка 400 тысяч воинов. Историк Кудрявцев говорил о том, что последние исследования разнятся во мнении о численности армии Батыя. Причем отличаются они разительно – от 80 до 300 тысяч. Бог весть, как оно было в его мире – Но здесь собралось небывалое войско. Впрочем, могло ли быть иначе, если одной из целей была Русь? Как ни крути, царь Фёдор мог выставить 200.000 наодельное войско плюс княжеские и боярские дружины. А ведь было ещё и ополчение. Это более чем серьёзно, и чтобы справиться с таким противником, нужна внушительная сила. Появление в булгарских землях стотысячного войска русичей под командованием князя Тараканова для монголов явилось полной неожиданностью. Субэдэй, уже знавший, на что способен его противник, постерёгся вступать в открытое столкновение. Он предпочёл отступить, ограничившись лишь лёгким прощупыванием русичей. Заодно отправил гонцов, чтобы соединиться с ближайшей к нему армией Бурундая. Раненых на одного Михаила оказалось многовато, а потому провозился он с ними изрядно. Зато теперь знал точно, что лишь пятеро находятся между небом и землёй, жизни остальных были в неопасности. Разумеется, если они не просто выстоят, но победят. Он уже заканчивал перевязывать последнего воина, когда его вызвали на совет к полковому воеводе. Уже одно это настораживало, потому что ещё недавно никаких предпосылок к этому не было, и их командир проводил разбор с нерадивыми подчинёнными из-за больших потерь. Ну что, соколики, дождались. Когда сотники собрались в его палатке, сообщил командир полка. Только что был у бригадного воеводы. Тот, значит, вернулся от князя. С УБД соединился с бурундаем. Отступать им дальше уже не в место. Потому как за ними земли их империи. Они же Чингизиды, а потому если наша нога ступит на те земли, положение их станет незавидным. И без того батыи к ним не испытывают любви, а он нынче набирает вес. И в отличие от них, у него на юге дела идут гладко. Так что драка будет, и драка страшная. И сколько их набралось, поинтересовался Михаил. Вдвое против нашего. — ответил полковой воевода. «А не лучше ли было бы соединиться с булгарами, да вдарить вместе?» — спросил один из сотников. «Князь тараканов считает это рискованным. Вместе с булгарами мы еще не бились, и как они поведут себя, не ведаем. А у монголов порядок в войске крепкий. Как бы они покрепче нашего. Драться с ними лучше слаженным войском. Готовьтесь». Слушаюсь, едва ли не хором ответили 10 сотников. Да, Рощин, ты со своей сотней поступаешь под мою команду, а свою сотню я выставляю в общий строй, уточнил воевода. Слушаюсь, ответил Михаил. Ну что тут сказать? Верное решение. У него весь под командой сейчас, по сути, всего лишь взвод. А что до драки, Но чует его сердце, сече выйдет столь знатной, что достанется испить из этой чаши всем без исключения.